Глава 21. На проезжей дороге. В пять вечера звонил Сергей Мещерский из Антальев спас Польск. Варвара Краснова сообщила об этом Кате. Ту звонок в кабинете не застал. Краснова передала все получалось, как испорченный телефон, что Мещерский передает от Кравченко горячий пламенный привет, что они здоровы, у них все хип-хоп, рафтинг по рекам протекает нормально, и это занятие даже при разумном риске затягивает лучше кокаина, что экстремальные условия жизни и суровый походный быт никого не пугают, Турция — страна загадок и вообще Восток есть Восток. Связь вот только не ахти. Из горного отеля звонить дорого, в деревнях международки нет, а выезды на побережье, в Анталью, очень редки. Так что у них обратные билеты на самолет на двадцатое, наверное, больше звонить не будут, подытожила Катя. А в душе была благодарна подруге за то, что та никак не стала комментировать пикантную ситуацию, когда вам с курорта звонит не любящий муж, изнывающий в разлуке, а его лучший друг на Бармот. Чёрт. — сказала Катя. — Черт, черт, черт с ним! — С кем это? Она обернулась. Никита Колосов стоял на пороге кабинета и еще улыбался. — Что такая сердитая? — А ты что такой довольный? — Ой, Кать, мне девчонку надо мою из садика забирать, и так опоздала. Краснова тоже лучезарно заулыбалась им обоим, засуетилась, схватила сумочку. — Закрой кабинет, ладно? но ну, все, лечу. Встречаемся дома. Они остались в кабинете вдвоем. Из открытого шкафа по-хозяйски выпорхнула крупная наглая моль, взвелась к потолку. Колосов прицелился и поймал ее в одно касание. «Приходила Кривцова?» — спросил он. Катя порылась в бумагах на варенном столе и достала протокол дословного опроса. Он бегло прочел, закурил. «Никит, что случилось?» — в свою очередь спросила Катя. «Ведь что-то еще случилось, да?» Он сел верхом на стул напротив нее. На Катю явственно пахнуло спиртом. «Здравствуйте, я ваша тетя», — подумала она с досадой. «Расслабляемся по поводу окончания рабочего дня». Расслабление действительно имело место. Когда за Быковским закрылись двери камеры, Лизунов извлек из сейфа заначку — бутылку коньяка местного разлива. Выпили за успех будущей очной ставки. Оружие в каменоломнях нашли. «Тайник», — сказал Никита и скупо поделился новостями. «Час от часу. И что же?» Катя уже забыла, что пять минут назад злилась на весь мир, а больше всех в нем, на загулявшего мужа, и терзалась обидой и болью разлуки. «И что вы думаете теперь предпринять?» Колосов только хмыкнул. «Зачем спрашивать банальные вещи?» «Послушай, но если в убийстве Клыкова виновен этот бандит...» Быть может, и дело об исчезновении тоже стронится. Если предположить, что ребята в ту ночь наткнулись на людей боюного, на тех же Клыкова и Быковского, узнали про тайник и поплатились за это как свидетели. Это первая версия, которая напрашивается. Думаю, не нам одним она пришла в голову. Колосов невольно попал в цель, а тайнике на холме в городишке этом уже только ленивый не знает. О аресте Буюнова и Быковского тоже. Здесь слухи, как грипп, распространяются. Маленький город, длинные уши, длинный болтливый язык. Я одну вещь тут тебе хочу показать. Он достал атлас с пометками. Катя с любопытством склонилась над картой. Колосов положил руку на спинку ее стула. Сидел, почти касаясь ее. Но, увы, в топографии Катя была не сильна. Пояснение понимала смутно, и он махнул рукой. Ладно. Тут всё равно кое-что уточнить нужно. Вот хочу к твоим спелеологам подъехать, проконсультироваться. Когда лучше к ним, как считаешь? Вечером, попозже. Они вечером под землей не работают, отдыхают у костра. А поехали прямо сейчас. Она колебалась, устала и была лень. И обида на Кравченко снова зашевелилась в душе. Десять дней, как уехала, и ни единого звонка. Ну и что, что она уехала без спроса в командировку? Что она? Невольница, Рабыня — собственность его. Им с Серёжкой, значит, можно гулять, а ей? Да что, она разве гуляет? Она тут трудится как волы вообще. Но разве это повод, чтобы не разговаривать, не звонить?» «Ладно», — сказала Катя, — «как скажешь». Двор ОВД перегородил вишневый «Мерседес». За рулем его был тот самый незнакомец, который, по мнению Кати, сам себе казался мачо или, может, даже самим Джорджем Клуни. «Добрый вечер!» — он высунулся из окна. «В Москву?» «Вас Катерина зовут?» «Меня Геннадий. Вас подвести «Я как раз в Москву. Вы из пресс-центра. Мне Лизунов про вас говорил. А отчего вы так редко пишете о нашей службе?» «А какая у вас служба?» — спросила Катя. Колосов открыл дверцу своей девятки «не стой столбом, масло потечет», — сказал он Обухову. «Кать, садись». Мачо улыбнулся. Был он, на взгляд Кати, очень даже симпатичный, но жутко нахальный. И цену себе явно набивал непомерную. «Кто это такой?» — спросила Катя Колосова. «Из министерства, наверное?» Колосов нажал на газ, девяточка с визгом и скрежетом точно на ралли обогнула «Мерседес» и вырвалась за ворота. Катя обернулась. Мачо к Луне посигналил им вслед и помахал обеими руками. Она помахала ему в ответ. «Когда с тобой человек разговаривает, спрашивает тебя, нужно отвечать», сказала она назидательно, шаря в сумке в поисках пудреницы. «А то, если ты будешь как рыба молчать, я могу никуда и не ехать». «Ну и пожалуйста». «Ну и не поеду. Останови. Вон как раз мой автобус. Меня Варвара ждет. «Да ради бога». Он резко затормозил, Катя едва не стукнулась подбородком о переднее сиденье. «С ума сошёл? Пить надо меньше». Она открыла дверцу. Колосов сидел за рулем, автобус стоял на остановке. Катя подумала секунду, и дверцу захлопнула. Никита тронул машину с места. Осторожно, точно боялся разбить эту жестянку. «У меня настроение, дрянь», — призналась Катя, — такая тоска. Поймала его глаза в зеркальце, Колосов закурил. «Хорошо, что ты со мной едешь», — сказал он. «Я рад». «Если... если Буенов признается в убийстве, дело закончится?» — спросила Катя. «В принципе, да». «А как же пропавшие без вести?» Он молчал. «У меня такое чувство...» что если этот бандит сейчас признается, получится какой-то обрыв, хотя и нити-то никакой нет, но все же... все же какие-то нестыковки и с этой версией. Ну, например, такие, что, по мнению судмедэксперта, убийца Клыкова был значительно легче его по весу. Для быюнова это никак не подходит. А для Быковского? Ты же сказал, он маленький. А потом Баюнов не стал бы сам руки морать, приказал бы кому-то из своих. «Ты ничего не заметила на карте, что я тебе показывал?» Катя пожала плечами. «А знаешь...» — Никита обернулся. «Вся штука-то в том, что... что там, под землей, в этих сьянах, действительно кто-то был. Пробу грунта, что я из пещеры взял, проверили. Это кровь человека первой группы. Эти спелеологи, девчонка и проводник, они и правда очень сильно чего-то испугались. Я же видел их лица». Краши в гроб кладут. Там кто-то был. И не только возле тайника. Тот след, что собака взяла, он о чем то тоже говорит. Кто-то бродит там под землей по ходам. Откуда эти кровавые пятна? Быть может, тот, кто там внизу бродит, ранен? А знаешь... Катя оживилась. А вдруг это Славин? А что? Разве не могло так случиться, что они там заблудились? Он спятил от страха, убил девочек и... А может быть, он их сразу там убил, мало ли что могло случиться. Что было у него на уме, когда он их ночью повел туда? А теперь он блуждает там один, весь с ног до головы в их крови. Или, может, это бы Юнов прислал кого-нибудь по подземному ходу, тот же ход подземный со времен еще татарского Ига. Вот бы Юнов про него узнал и послал кого-то из своих проверить тайник». Идут братки по подземному ходу, слово за слово, ссора, достали пистолеты и перестреляли друг друга. Один раненый остался жив. Да тут тысячу версий можно сходу набросать. А что спелеологи говорят об этих сянах? Что это настоящий лабиринт? Гиблое место, и тем не менее, они туда каждый день спускаются. И кажется, им это даже по вкусу. Катя усмехнулась. А еще там обитает луналикая. Жуткое такое привидение — женщина с содранной кожей, бывшая татарская княжна. Ее обесчестил и казнил родной брат, а она из могилы поклялась отомстить ему и всем. И вот теперь она бродит там вся окровавленная, и...» Она запнулась и посмотрела на Колосова. «Ясненько. Ну, куда ехать, показывай», — сказал он. Легко было говорить «показывай». Катя пытливо осматривалась, где-то здесь должен быть удобный поворот с магистрального шоссе к ферме и дубу, откуда к лагерю и подъезжали машины. Но пока в сумерках она видела лишь знакомые места – поле для гольфа, конечную остановку автобуса, спуск к лодочной станции, березовую рощу и указатель. «Тут к рощей можно пройти, а как туда подъехать, я не знаю. Мы с Варварой пешком тут шли». Они оставили машину на обочине. Никита обнадежил. «Ничего, сейчас найдем поворот». Сумерки становились все гуще, Катя посмотрела на часы. Всего половина девятого. Что ж так темно? Тучи? Ливень, что ли, надвигается? В роще, в темноте, они сразу же сбились с тропы. «Погоди-ка», — прошептал вдруг Колосов и остановился, приложив палец к губам. Катя тоже остановилась. Шум ветра в берёзах, гул проезжающих по шоссе машин, и справа из кустов слышались приглушенные голоса, какая-то возня, вздохи. «Ну подожди, ну куда ты? Что ж ты меня все отталкиваешь?» «Я не могу, не могу сейчас. Но ведь гораздо лучше будет, ты же просто комок нервов. Ну что ты, что? Я же с тобой, девочка моя». «Я не могу. Не могу, я, понимаешь? Я вообще не знаю, как ты можешь, после всего, что между нами случилось, когда я бросила тебя там. Предала?» «Да забудь ты про это, дурочка. Нашла, о чем вспоминать. но ну, иди же ко мне. Я просто с ума схожу». «Швед, милый, у меня такое чувство, что я сейчас откупаюсь за свою трусость, за свой позор. Значит, откупаешься. Пусть так, все равно». Катя замерла. Голос шведа она узнала, второй женский голос она, кажется, узнала тоже. Возня, треск веток, звуки поцелуев, вздохи, сладкий стон. Она повернулась и быстро пошла к дороге, еще чего. Не хватало только этого. Никита скоро нагнал ее, они сели в машину. Да, сказал он и включил зажигание. Ну ладно, сейчас найдем дорогу. У меня же Атлас, чуть не забыл. По Атласу они и добрались. Разговор как-то не клеился. Уже почти у самого лагеря они проехали мимо какой-то машины, одиноко стоявшей на обочине без водителя. «На крутых авто, смотрю, тут народ путешествует», — заметил Никита. «Вон БМВшку взяли и бросили прямо на дороге, и трава не расти». Катя обернулась. «БМВ серебристый металлик. Где она видела эту машину?» «Ведь точно видела». В лагере спелеологов ярко горел костер — Под дубом стояла еще одна иномарка. К ней от костра в сопровождении спасательниц шли Алина Гордеева и... Катя узнала вторую женщину. Это была жена Островских. Гордеева и спасательница проводили ее до машины, она села за руль. Они о чем-то оживленно говорили. Машина тронулась, они помахали ей вслед. Гроза надвигается, к нам гости косяком. Гордеева увидела Катю, выходящую из машины. Ливень сейчас хлынет. Я Ларису уговаривала у нас переждать, чтобы по мокрой дороге под дождем не ехать. Отказалась. У них в комплексе какое-то торжество сегодня. Ну, повезет, успеет до дождя». «А зачем она приезжала?» спросила Катя, поздоровавшись. «Да новостей каждый день с мужем ждут, а мобильник у нас снова не пашет. Вот она лично и примчалась. Проходите». «Познакомьтесь, Алина Борисовна. Это Никита Колосов, начальник отдела убийств», представила Катя. «У него к вам дело, а мы уже знакомы. Здравствуйте!» Гордеева крепко по-мужски пожала Колосову руку.